Любовные прелюдии, революция в супружеских отношениях. Поскольку в любви больше ничто не приобретается в полную собственность, взрослые, даже вступив в брак или завязав прочную связь, на свой манер продолжают флиртовать. То очарование первых мгновений, его ведь можно длить до бесконечности, продолжая игру в обольщение. Надо привлекать внимание партнера, играть его желанием, возбуждать его ревность. Это любовная тактика, не вполне флирт, коль скоро завоевание уже совершилось, но здесь, очевидно, странное сходство с флиртом. С этой неверной игрой, исход которой никогда не предугадаешь с точностью, с игрой любви и случая, невинности и порочности. Уместно вспомнить тот любовный бег преследования, в который пускаются Джин Сиберг и Жан-Поль Бельмондо в фильме «На последнем дыхании». Эти двое уже провели ночь вместе, но красивая американская студентка, продающая Геральд трибюн на Елисейских полях, хочет, чтобы ее завоевали. Прежде чем снова отдаться на полную волю наглому типчику, она то словно бы дарит себя, то ускользает, флиртует, разыгрывает сомнения, продлевает колебания, то есть наслаждение. Так отдастся она или нет. И главное, сдаст она его или не сдаст. Полиция само собой. Все это не более чем кино. Однако кино заимствует это из действительности. В обыденной жизни любовные пары тоже пытаются обольщать друг друга снова и снова, борясь с эрозией чувства. Развестись стало так легко, искушения Адюльтера столь многочисленны, что узы, связывающие двоих, кажутся очень ненадежными, хрупкими. Обольщать друг друга нужно теперь не только для того, чтобы завоевать, но и чтобы удержать. Исполнять такое множество ролей не всегда удобно и под силу. Взамен женщины требуют от мужчин, любовников и мужей большего внимания и деликатности, Как днем, так и ночью. Женщины теперь ждут, что игровые подходы и тонкости обольщения, которые мужчина учил флирт, будут продолжаться и в алькове. Раздевайте меня, раздевайте меня, но не сразу, не здесь, не сейчас. Так в 1968 году поет шаловливая Жюлиет Греку, далее подробно разъясняя в своей песне, как именно надлежит мужчине научиться вести себя, чтобы пленить ее. Прелюдия требуется неторопливая, деликатная, без малейшей грубости и небрежности, даже пожирать ее глазами, Надобно не в упор раздержанно, приручая мало-помалу слова выбирать тонко, жесты контролировать, чтобы получалось не слишком медленно, но и не слишком бойко. Здесь Жульет Грека поет не о флирте в собственном смысле слова, а любовной прелюдии. Она, в отличие от флирта, который замыкается сам на себе, ведет к половому соитию. А при том, как утверждает доклад группы исследователей во главе с Пьером Симоном о сексуальном поведении французов, 1972 год, в жизни супружеских пар эти прелюдии занимают все более значительное место. Прошли те времена, когда плотские объятия, Чтобы оставаться пристойными, должны были не затягиваться и сводиться к самым простым формам. В ту пору приличная женщина исполняла свой супружеский долг инертно, в ожидании завершения акта, храня застывшую неподвижность. За столетия любовные прелюдии окончательно завоевали альковы и поколебали равновесие внутри давно сложившихся пар. Итак, так речь идет уже не о настоящем флирте. И однако волей-неволей приходится констатировать, что эта мягкая бесшумная революция прелюдий развертывается в то самое время, когда и сам флирт мало-помалу стал завоевывать всеобщее признание. Случайно ли такое совпадение? Нет. Есть все основания ручаться, что оба феномена взаимосвязаны, Девушки в цвету стали более дерзкими с тех пор, как их матери, восстав против насилия брачной ночи, дали им больше свободы. Равным образом справедливое и обратное: то воспитание чувств, каким является флирт, взбаламутило сексуальную жизнь взрослых, в особенности женщины, чья чувствительность была разбужена этой любовной игрой. Валькови не могли не стать более взыскательными. Им теперь потребовались эротические прелюдии, гармония плотского слияния.